Поздней осенью 1917 года, накануне той самой перевернувшей мир революции, в Шолоховской семье случился свой переворот. Умерла Мария Васильевна, бабушка Миши, мать Александра Михайловича. Она не признала внука и невестку, не простила сына, но и завещания своего непутевого Сашу не вычеркнула. Огромный капитал деда, купца второй гильдии Михаила Михайловича Шолохова был поделен между наследниками. Несчастный и загнанные жизнью Александра Михайловича, измученные судьбой Анастасии Даниловны, наконец разбогатели, причем разом, стремительно, обрушительно. Грешно было радоваться, все-таки умерла мать, давшая жизнь Александру Михайловичу, а значит и Мишке-то Но тем не менее, сколько мытарств пришлось перенести к этой осени 1917 года, сколько отцовских запоев вытерпеть Анастасии Даниловне Сколько косых взглядов соседи и родни. Сколько раз Александру Михайловичу приходилось унижаться, ища у кого бы взять в долг. С какими муками долги эти возвращались. За какую работу он только не брался. А теперь вот они, деньги. Вот они, Шолоховы, дожили. Татарчуки. Без паспортного нахоленка родители. В числе других новых знакомых Шолоховы познакомились с казачьим семейством Дроздовых, И на зиму перебрались к ним, там было просторнее. К весне задумали стройку своего большого дома. Ах, какая жизнь рисовалась! Им. Не хуже, чем у Левочкиных. Тем более, что Левочкин в разор пошел, а им теперь только шириться и богатеть. Капитал Шолохов решил вложить, как ему показалось, самым надежным образом купить мельницу. Мельница всегда нужна, мельница никогда не стоит без работы, потому что все сеют хлеб, хлеб это жизнь. Вместе с Плешаковской мельницей Шолоховы решили выкупить, с нею еще и кузню, за 70 тысяч рублей золотом. Это были нереальные деньги в 1917 году. Шолоховы никогда не держали в руках и десятой части этой суммы. Месячная генеральская зарплата тогда составляла 500 рублей золотом. То есть мельница была куплена за 140 генеральских зарплат. Автомобиль стоил 2000 рублей. Можно было бы 35 автомобилей купить, парк автомобилей, но мельница со всеми ее пристройками и кузня были на Дону несравнимо нужнее автомобилей, которые на местных дорогах в отсутствии мастерских и топлива были вовсе не нужны. Шолоховы могли бы и вовсе ничего не покупать, а жить на эти деньги года и года, но Александр Михайлович рассуждал, казалось бы, здраво, нельзя проесть наследство, надо быть достойными своих предков и полученное приумножить и приумноженного хватит навсегда на одедов и на внуков, и они еще будут гордиться им, так деятельно и умно распорядившимся наследством. Быть может, он убеждал в своей правоте Анастасию Даниловну так, все эти торговые дома шолоховых и моховых пшик, у людей кончились деньги, и сама видишь, Левочкину пришлось все закрыть, но мельница, Настя, но кузня, это навсегда. Сделка состоялась. Получив деньги, бывший хозяин Плешаковской мельницы, купец Симонов купил себе на ту же примерно сумму пивоваренный завод в Усть-Медведице. Шолоховы сменили статус. Теперь они принадлежали к числу привилегированных и обеспеченных россиян. Более того, они стали теперь не больше, не меньше эксплуататоры. Ведь отныне они владели наемной рабочей силой. Вся эта наемная рабочая сила войдет в роман «Тихий дон» под своими именами. В Тихом Доне, в первую большевистскую ячейку у хутора татарского, собираются несколько работников, служащих на моховской мельнице. Машинист Иван Алексеевич Котляров, весовщик Валет, вальцовщик Тимофей и помощник его Давыдка. Иван Алексеевич – один из основных персонажей эпопеи. Судьба то сводит, то разводит его с Григорием Мелеховым. Валет тоже заметен и выписан весьма характерно. Мельницу, как мы помним, Шолохов описал точь в -точь, как в Каргине, а вот прототипов Ивана Алексеевича и прочих среди реально работавших на Моховской мельнице людей сколько краеведы не искали, опрашивая сторожилов, так и не нашли. Обратили тогда взоры на Плешаковскую мельницу, и получился совсем другой результат. Там под началом Александра Михайловича Шолохова трудились машинист Иван Алексеевич Сердинов, весовщик Валентин по прозвищу Валет. И братья Бабичевы, Василий, он был немым, и Давыд. Совпадения, как мы видим, почти полные. У Ивана Алексеевича только фамилия заменена. Из Сердинова он стал в романе Котлеровым. Весовщик Валентин сохранил свое прозвище Валет. Немой Василий в роман не попал, зато Давыдка остался под своим именем. Зная про купцов Мохова и Левочкина, учителя Копылова, священника Виссариона, атамана Федора Лиховидова, Аникушку, Христоню, братьев Шмелей и прочих многочисленных, не утерявших своих имен казаков и казачек, а также, скорее всего, и богучарского Штокмана, мы понимаем, что начавший писать свою книгу Шолохов не слишком путал следы, решив, что лучшее прозвание для героя – настоящее, а не выдуманное. Человек сживается со своим именем намертво, и переименовывать его – значит, надорвать что-то важное. Назвав Валета Тузом или Аникушку как-нибудь иначе, Шолухов рисковал утерять связь с той самой жизненной правдой, которой так дорожил. На Каргинскую мельницу он не раз заходил ребенком, все там разглядел и запомнил, однако во взрослую жизнь работников вовлечен быть не мог в силу хотя бы возраста. Иное дело мельница в Плешакове. Это Шатцовские служащие. Он часто их видел, и во все перипетии их, судя по воле-неволе, оказался погружен, Дома отец о них говорит, а иной раз валет с Давыдкой сами зайдут по делам. Сердинов же вообще был кумом и ближайшим соседом Дроздовых, у которых Шолуховы пока строился их новый дом прямо возле мельницы, продолжали снимать жилье. В 1955 году в Чехословакии были опубликованы любопытные воспоминания некоего Отто Гинца, бывшего военнослужащего австрийской армии, попавшего в плен к русским. Он писал... Я попал в Сибирь, оттуда на юг России. Среди донских казаков я переждал правительство Керенского, среди них я прожил Великую Октябрьскую социалистическую революцию и период после нее. Мельница, о которой Шолухов упоминает в Тихом доне, это было место моей работы. Я был там вместе с Иваном Алексеевичем, которому Шолохов отвел столь значительную роль. Давыдка и Захарка, о которых там тоже речь, были мои друзья. Давыдку и его брата Ваську я обучил латинскому шрифту. Отто Гинс спутал некоторые детали, что, впрочем, было объяснимо, ведь прошло 35 лет. Тем не менее, он назвал имя реального брата Давыда Бабичева Василий, который в романе вообще не фигурировал. Это, безусловно, подтверждает подлинность его воспоминаний. К 1955 году поиск краеведами и филологами реальных прототипов шолоховских героев в сущности, едва начался, и лишь спустя годы, когда были выяснены имена работников мельницы, стало понятно, что Чех не мистификатор. Гинц утверждал, что некоторое время жил в семье Шолоховых, то есть либо тоже снимал угол у Дроздовых, либо заселился в Шолоховском строящемся доме и дружил с 13-летним Мишей. Среди главных качеств подростка Чех отметил его необыкновенную память. В Плешакове Шолоховы решили пустить корни, дом строили основательный, большой, будто бы навсегда. Доходившие с заметным запозданием новости влияние на эти планы не оказывали. Случился мятеж верховного главнокомандующего русской армии Лавра Георгиевича Корнилова против Временного правительства. Казачий отряд отказался поддержать Корнилова, мятеж провалился, однако имя потомственного казака Корнилова в семье Шолоховых помнили и за его действиями следили с надеждой. Александру Михайловичу казалось, что порядок в пошатнувшейся стране установить сумеет именно он, стройный, вытянутый, маленький, с лицом монгола-генерал, именно таким предстанет Корнилов в романе «Тихий дон». И будет тогда казачья воля и крепкая казачья рука хранить империю. Но, вопреки этим ожиданиям, вскоре в Петрограде случился новый переворот – и Временное правительство свергли большевики. Тихий Дон. Утверждали, что Временное правительство бежало в Америку, а Керенского поймали матросы, остригли наголо и, вымазав в дегте, как гулящую девку, два дня водили по улицам Петрограда. Казаки настороженно притихли, многие радовались, ожидая прекращения войны. Казачьи части повалили с фронта домой, одни согласно приказу, другие самовольно. В романе возвращается на Дон то подразделение, где служили Григорий Мелехов и его однополчане с хутора Татарского, Кашевой, Христоня, Аникушка, братья Шамели. Поднялись на гору. Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым. На площади чернили толпы народа, звонили к вечерне, за каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского, за ними, за полынной сизью оснеженного горизонта, искрился и багряно сиял дымный распластавшийся в полнеба закат. Здесь мы видим, как со страниц Шолоховского романа казаки въезжают в действительность, на хутор Каргин, где будущий автор романа рос и взрослел, и сквозь зимний закат через Шолоховскую детскую память идут дальше. Кто такие большевики, никто еще толком на Дону не понимал. Тем не менее, первое же выступление против советской власти было казачьим. Уже 25 октября, получив весть о свержении Временного правительства, атаман войска Донского Алексей Каледин отправил вставку телеграмму о поддержке Временного правительства. На следующий день, 26 октября, дворянин войска Донского, в свое время служивший, как и Степан Кузнецов в атаманском полку, генерал-майор Петр Краснов, выдвинулся на Петроград, ведя за собой шесть сотен первой Донской и Уссурийской казачьих дивизий. Целью Краснова было восстановление власти временного правительства. Александр Керенский находился в составе казачьего подразделения. Памятуя о Триаде за веру царя и Отечества, стоит заметить, что в данном случае о царе речи не шло. Восстановление монархии даже не обсуждалось, да и вопрос веры никакой актуальности тогда еще не имел. Казаки, поддерживающие Керенского, оспаривали захваченную группой Ленина власть, и суть противостояния сводилась пока только к этому. 27 октября красновские казаки без боя заняли Гатчину. 28 октября царское село. 30-го подошли к Пулкову, там их встретили отряды балтийских матросов и красноармейцев. 30 и 31 октября произошли столкновения – в бою у станции Александровка казаки потеряли убитыми и ранеными 1300 человек. Основная их часть отказалась продолжать поход. Керенский бежал. 1 ноября Краснов, заключив перемирие, сдался большевикам. Его отпустили под честное слово офицера, что он больше не станет бороться против советской власти. Но вместо этого Краснов тут же решил отправиться на Дон, чтобы продолжить борьбу. Казаки 10-го Донского полка, которым он командовал в начале Первой мировой, не захотели брать его в эшелон. Краснов посчитал, что из трусости. Настроения казачества зафиксированы свидетелями. Все одно нам одним казакам против всей России не устоять. Если вся Россия с ними, что же будем делать? Краснов мыслил иначе. В те же дни с 27 на 28 октября началось восстание юнкеров в Москве, Им удалось захватить Кремль. До 300 уже разоруженных красноармейцев, попытавшихся вернуть себе оружие, были убиты. Каледин направил на помощь юнкерам казачьи подкрепления, но составы с донскими казаками были остановлены рабочими Вязьмы и Тулы. К 3 ноября восстание юнкеров было подавлено. На станциях большевистские активисты развешивали листовки. Солдаты к нам, казаки по домам, офицеры по гробам. Казаки, согласно этому призыву, действительно вернулись на Дон. Во многих городах империи власть перешла к советам бескровно, но не в казачьих регионах. 26 октября Донское войсковое правительство во главе с Калединым объявило себя единственной властью на Дону. Выступая на заседании войскового правительства, Каледин определил главную цель Донского казачества как борьбу с большевизмом. Вслед за Калединым 1 ноября атаман Оренбургского казачьего войска и председатель Всероссийского совета казачьих войск Александр Дутов публично призвал своих казаков к борьбе с большевиками. 2 ноября в столицу войска Донского Новочеркасск прибыл генерал Михаил Алексеев, до недавнего времени начальник штаба верховного главнокомандующего и приступил к созданию Алексеевской организации, ставшей впоследствии основой добровольческой армии. Все это, как мы видим, случилось в течение первых полутора недель после прихода к власти большевиков, еще никак не успевших ущемить интересы казачества. Действия Краснова, Дутова, Каледина углубили предубежденные отношения большевистских вождей и до того настроенных к казачеству враждебно, ведь казаки всегда были опорой власти в подавлении революционных волнений. В одном из первых декретов Совета народных комиссаров от 17 ноября 17-го года казачество, как сословие, было упразднено. В России имелось 11 казачьих войск численностью 4,5 миллиона человек. Самым крупным из них являлось Донское, составлявшее, как мы помним, полтора миллиона казаков. Декрет, казалось, посягал на невообразимое, как можно отменить одним указом целый мир, казачью песню и казачью справу, историю и традицию, само течение казачьего Дона. 22 ноября Каледин объявил на территории войска Донского военное положение. Во все станицы направлены были телеграммы, где предписывалось не просто всесторонне поддерживать временное правительство, но и применять в случае необходимости военную силу. Приказ всем окружным атаманам гласил «Не признавать Савдепии, всякие попытки отступить от существующего положения, подавлять беспощадно, немедленно приступить к организации на местах Советов обороны, призванных защитить Дон от большевиков. Каледин попытался даже организовать поход на Воронеж, но не смог собрать необходимое количество добровольцев. Тем временем Лавр Корнилов направил из Могилева на Дон свой текинский полк, чтобы влиться в добровольческое движение. И хотя этнический текинский полк состоял из туркмен, он входил в состав Закаспийской казачьей бригады. Плешаков лишь в отдельных деталях послужил географическим прототипом хутора Татарского. В отличие от Каргинского, этот хутор был расположен на берегу Дона, и самое главное, рядом с Плешаковым был заливной луг, где казаки издавна косили, как и в Татарском. Возле Каргинского такого луга не было. То есть Мелеховы ловят рыбу на Дону, который в Каргинском не протекал, но сдают рыбу купцу Мохову, списанному с Каргинского Лёвичкина, и в моховых уже в Каргинском. А на Покос уходит в Плешаков. Следом в Тихом Доне собираются члены большевистской ячейки, и все они сплошь Плешаковские. Но работать эти персонажи отправляются на Каргинскую мельницу купца Каргина. Такова причудливая дорожка авторской фантазии. Он собирает в единую картину разрозненные детали, лица, голоса, краски. Именно в Плешакове мы встречаем двух братьев, Перепетии, судеб которых, лягут в основу образов Григория и Петра Мелеховых, это братья Дроздовы, в доме которых Шолоховы поселились. Словно Господь заранее предусмотрел, куда им следует попасть, чтобы внимательный подросток все запомнил и впоследствии ничего не упустил. Хозяин семейства Дроздовых уже умер, но оставалась вдова Агриппина Марковна. Местные ее называли Дроздиха. Их сосед Дергачев Павел Ефимович, 1903 года рождения, уроженец хутора Плешакова, вспоминал. «Самого Дроздова старого я не помню, но, говорили, прихрамывал он. Памятуя хромого Пантелея Прокофьевича, запомним и это». Вдовая Дроздиха осталась с тремя сыновьями и тремя дочерями, но к моменту появления в Плешакове шолуховых средний брат, его звали Михаил, погиб на Германской, оставив вдову и пятерых детей, они жили в своем доме. В доме Дроздихи жили старший из сыновей Павел со своей женой Марией Андриановной, младший Алексей с женой Марии Михайловной и дочери Анна Акулина Дарья. Павел был не высок, но крепок, пшеничные завитые усы, с мужественным волевым лицом, образцовый казак. Алексей был на голову выше старшего брата, тоже красавец, но линии лица помягче и характером не так крут. Алексей работал извозчиком, развозил купеческие товары по магазинам. Дроздовы имели лошадей, пару быков, корову, 30 десятин земли, жили крепкой казачьей жизнью. Их крытый камышом курень делился на две половины. В половине Дроздовых земляной пол, русская печь, стол и лавки во всю стену. Вторую половину занимали Шолоховы. Дроздовы предоставили квартирантам мебель, стол с деревянными лавками, посудный шкаф с застекленными дверцами, деревянные кровати, сундук. Дом был на высоком фундаменте с низами. Во дворе стояла летняя кухня, сложенная из мела и крытая соломой. катухи для скота, дровяной костер. Усадьба была огорожена стенкой из камня-плетника. При доме имелся сад, в конце сада бил ключ. Живший по соседству Иван Алексеевич Сердинов, работавший на Плешаковской мельнице, дом свой купил в 1916 году, у тех самых Мельниковых, которые поначалу сдавали комнату семьи Шолоховых. Павел и Алексей тоже участвовали в войне и вернулись домой в конце 17-го, после того, как 21 ноября большевики заключили с немцами и австрийцами перемирие. Павел заслужил на войне чин Харунджева и два Георгиевских креста. Жена его была хороша собой, но пока мужа не было, вроде как погуливала. Здесь, конечно же, сразу видится готовый подмалевок к судьбе Петра Мелехова – и жены его Дарьи. Характерно, что Шолохов в который раз стремится сохранить хоть какую-то сцепку героя и прототипа, дав последнему имя, начинающееся с той же буквы. Дарья из романа «И жена Павла Дроздова Мария» носят имена на первый взгляд не схожие, но здесь стоит вспомнить, что в быту казаки использовали форму «Марья», И здесь уже окликаемая мужем или снохой Дарья из «Жизни» и Марья из «Романа» сразу сливаются воедино. У младшего Алексея с женой отношения были сложные, не слюбились. И здесь мы наблюдаем отзвук судьбы уже Григория и его Натальи. Одна из дочерей Михаила Дроздова вспоминала. «Миша Шолохов, помню, ходил зимой в зипуне ниже колен. Кушаком его мать подвязывала, а он не хотел ходить в нем». Зипун был домотканый, плохой вид имел, но шерстяной, теплый. А Мишка не любил его, жарко в нем было бегать. Наиграется, возьмет Зипун за рукав и тянет за собой, когда домой идет. Весной отец огородил мельницу ольховым штакетником, расстроил подсобки и приступил к строительству дома, прямо в мельничном дворе мельницы. Круглый, 12 на 11 метров, крытый жестью. По замыслу, одна часть дома должна была служить конторой, а второй Шолохов хотел отделать под жилье. Помогал ему давний, еще со времен жизни в Кружилине товарищ Филипп Андреянович Попов, он был на все руки мастер, столяр, плотник, кузнец, бондарь, слесарь. Происходил с хутора Рубежного и приходился Марии, жене Петра Дроздова, родным братом, Соседи, Во дворе мельницы Шолохова держали гусей, индюшек, свиней. Помогать по двору приезжали из Есиновки время от времени обедневшие родственники Анастасии Даниловны. Анастасия Даниловна – как приезжал Михаил на каникулы, ходила по дворам, покупала ему сметану, молоко, сами коров не держали. Мельников Иван Андреевич, 1908 года рождения. Вместе с Шолоховым за вишней лазили, на охоту с тенетами ходили на зайца, сеть вверху яро ставили и нагоняли. Набегаемся, надразнимся, собак и старуха, а потом Мишка говорит «пойдем к отцу камень колоть на щебень». Приходим, отец говорит, вы мишка не будете колоть. Будем, говорит. Мы кололи камень, и нам по 20 копеек каждому отец его давал. И мы шли в лавку, конфеты брали у купцов. У отца Михаила Александровича на мельнице было штук 6-7 дворняжек. Мы ходили с ними поднимать зайцев. Александр Михайлович был простой, любил детей, шутил всегда с ними.